Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашей литературной программе прозвучит продолжение книги Эленор Портер Поляна. Шестая часть читает Юлиана Чернышова. Знаешь, Нэнси? Он очень забавный и совсем не похож на других. Прямо как Миссис Сноу, только он и на неё тоже не похож. Вот потому я и рада, что он со мной разговаривает. Когда Пилианна во второй раз пришла к миссис Сноу, штора снова была опущена, и Пилианне пришлось какое-то время опять привыкать к полутьме. Эта та девочка от мис Полли объявила Эмилли и оставила Пилианну наедине с больной. А это ты. Я запомнила тебя. Вот только жаль, что ты не пришла вчера. Мне вчера так хотелось тебя увидеть. Правда? Ну тогда я рада, что пришла сегодня, а не ещё через 3 дня. Быстро пройдя по комнате, она осторожно поставила корзину на стул возле кровати. Ой, как темно! Я вас почти не вижу. Поляна решительно подошла к окну и подняла шторы. Мне очень хотелось посмотреть, вы научились причёсываться так, как я вам в прошлый раз показала. Ой, нет. Не научились. Ну ничего. Я даже рада. Ведь вы и теперь, наверное, позволите, чтобы я сама вас причесала. Ну я вас причешу немного позже. А сейчас посмотрите, что я вам тут принесла. Женщина беспокойно заворочилась в постели. Не думаю, чтобы от моего взгляда ей да стало вкуснее. Ну что там у тебя? А чего бы вам самой больше всего хотелось? Ну, отвечайте, миссис Сноу. Миссис Сноу растерялась. Уже много лет подряд все её желания сводились к мечтам о чём-то другом, нежели то, что ей принесли. И вот теперь, став перед свободным выбором, она просто не знала, что и сказать. Ну, может быть, бараньего бульё У меня он есть. Ах, нет. И это именно то, чего мне как раз совсем сегодня не хочется. М-м, мне хочется цыплёнка. Ну, у меня и цыплёнка есть. Месяц снова повернула голову и ошеломлённо уставилась на девочку. И то, и другое, и третье. «Я еще и студень с собой взяла!» «Я решила, что вы должны хоть раз получить на обед то, что вам действительно хочется!» «Вот мы и придумали вместе с Нэнси!» «Конечно, каждого блюда получилось по чуть-чуть, но зато все они уместились у меня в корзине!» «И я так рада, что вам захотелось цыпленка!» Ну, представляете, как было бы жалко, если бы вам вдруг захотелось рубца или тушеного лука или ещё чего-то, чего у меня с собой нет. Но слава богу, всё обошлось. И это чудесно, потому что ведь мы с Нэнси очень-очень старались. Ответа не последовало. Больная чувствовала себя совершенно растерянной и никак не могла собраться с мыслями. Я оставлю вам всё Вдруг завтра вам захочется бараниного бульона, а послезавтра студня. А, кстати, как вы сегодня себя чувствуете, миссис Сноу? Спасибо. Плохо. Мне так и не удалось поспать сегодня утром. Эта соседская дев... девочка Нелли Хигинс принялась заниматься музыкой, и её упражнения чуть не свели меня с ума. Она пробренчала на рояле без остановки все утро, просто не зная, как мне теперь жить. Полианна с сочувствием кивнула головой. «Да-да, это ужасно. С миссис Уайт однажды тоже было такое. Миссис Уайт, чтобы вы знали, из той женской помощи, которая мне помогала. У нее тогда как раз случился приступ радикулита. Она лежала и даже повернуться не могла». Анна потом говорила, что ей было бы гораздо легче, если бы она смогла переворачиваться с боку на бок. А вы можете, миссис Ноу? Что могу? Ну, поворачиваться, двигаться, менять положение в кровати, когда мозг совсем уж надоест вам. Миссис Ноу удивлённо посмотрела на Поляну. Ну, конечно, я могу двигаться по всей кровати. Ну, значит, вы уже этому можете радоваться. Правда ведь? А вот миссис Уайт совсем не могла двигаться, потому что когда радикулит, это сделать просто невозможно. Миссис Уайт говорила, что ей просто самой доймынте хотелось повернуться, и ещё она потом говорила, что, наверное, совсем бы рыхнулась, если бы не уши сестры её мужа. Уши сестры её мужа? Не понимаю, что ты говоришь, дитя моего. Да, миссис Ноу. Я просто вам не всё рассказала. Понимаете, миссис э, ну, снова, миссис э Уайт это жена мистера Уайта, а у мистера Уайта была сестра мисс Уайт. Так вот, она была совершенно глухая. Она как раз приехала погостить к ним, и тут у миссис Уайт случился этот приступ радикулита. И мисс Уайт осталась чтобы ухаживать за ней и подменить её на кухне. Но она была совершенно глухая и не понимала, что ей говорят. И вот с тех пор миссис Сワイト, когда слышала, как у соседей играет на рояле, даже радовалась, потому что она по крайней мере слышала, и ей было легче, чем миссис Сワイト. Понимаете, миссис Сноу, и та на так играла в мою игру. В игру. Ой, захлопала в ладоши Полянна. Я чуть не забыла, миссис Сноу. Я ведь придумала, чему вы можете радоваться. Радоваться? Что ты хочешь этим сказать? Ну я же вам в прошлый раз обещала, что подумаю. И неужели вы забыли? Вы попросили меня подумать. Чему можно радоваться, если лежишь целыми днями в постели? Ах, вот и о чём. Честно говоря, сначала мне вообще ничего в голову не приходило, но потом всё-таки пришло. Ну и что же тебе пришло в голову? Я придумала, что вы должны быть рады, что другим людям не так плохо, как вам. Ведь они не больны и не лежат целыми днями в кровати. В глазах Миссис Сноу вспыхнула злоба. Ну и ну. И в голосе её не послышалось благодарности. А теперь «Я расскажу вам, что это за игра. Вам будет очень здорово в нее играть, потому что чем труднее приходится, тем в этой игре интереснее. А труднее, чем вам, наверное, уж никому еще не было. А началась эта игра». И Полианна рассказала о миссионерских пожертвованиях, о костылях и о кукле, которой ей так и не досталось». Едва она успела рассказать эту историю, как в дверях показалась Милли. «Ваша тетя велит вам идти домой, мисс Полианна. Она звонила по телефону, и вам велено передать, чтобы вы поторопились. Ваша тетя говорит, что вам надо до вечера еще успеть позаниматься на рояле». Полианна с явной неохотой поднялась со стула. «Ладно». Потороплюсь. Видите, миссис Сноу, я по крайней мере могу радоваться, что у меня есть ноги, и я могу поторопиться домой. Миссис Сноу ничего не ответила. А Милли, взглянув на мать, едва не закричала от удивления. По бледным щекам больной струились слёзы. Пеляна направилась к двери. До свидания, крикнула она, уже переступая порог. Жалко, что я не успела вас причесать, миссис Ноу. Мне бы очень хотелось это сделать, но ну, ничего. Думаю, в следующий раз удастся. Польские дни летели один за другим. Для Полианны это были очень счастливые дни, о чем она не уставала сообщать тете Поле, а тете Поле неизменно отвечала. «Вот и хорошо, Полианна. Мне очень приятно, что ты чувствуешь себя счастливой, но я хочу надеяться, что время для тебя не проходит впустую, иначе я буду вынуждена признать, что плохо исполняю свой долг». Услышав это, Поляна обхватывала тётю за шею и запечатлевала пылкий поцелуй на её щеке. Подобная сцена повторялась почти ежедневно, но бурные чувства племянницы всё ещё приводили вместе Поле в совершеннейшее смятение. И вот как-то во время урока шитья Поляна в ответ на очередное замечание тёти, что дни не должны проходить впустую, спросила: "Тётя Поля, Вы хотите сказать, что если я просто счастливо провела день, значит я провела время впустую? Совершенно верно, дитя моё. Ты из всего должна извлекать какую-то пользу. А если я просто радуюсь, это не значит, что я извлекаю пользу. С тревогой спросила Плеанна. Конечно, нет. Жалко. Боюсь, тогда моя игра вам совсем не понравится, и вы никогда не сможете в неё играть, тётя Поля. Игра? Какая игра? Ну, которую мы с спа... Поляна зажала ладонью рот. М-м «Да, да нет, ничего. Мисс Полина хмурилась. «Думаю, мы с тобой сегодня достаточно позанимались, Полианна», сказала она, и урок шитья завершился. Уже под вечер, спускаясь со своего чердака, Полианна неожиданно увидела на лестнице тетю Полли. «Тетя Полли! Тетя Полли! Как это чудно, что вы решили зайти ко мне! Пойдемте скорее, я так люблю принимать гостей!» Круто развернувшись, Поляна снова взбежала вверх по ступенькам и широко распахнула дверь в свою каморку. Тётя Поля совершенно не собиралась в гости к племяннице, она шла на чердак, чтобы поискать в сундуке свою белую шаль. И вот к своему великому удивлению, она в мгновение ока вместо сундука оказалась на жёстком стуле в комнате Полянны. Ой, я просто обожаю гостей. «А особенно мне приятно принимать вас сейчас, ведь теперь у меня появилась эта комната. Конечно, у меня и, и раньше была своя комната, но квартиру-то мы снимали, а теперь у меня своя собственная комната. И это, конечно, гораздо лучше, ведь это навсегда моя комната, правда, тетя Поли?» «Да, да, Полианна, конечно». взяла пробрамотала тёте Поле, не доумевая, почему так и не решится подняться и пойти на поиски своей шали. И знаете, тётя Поле, я теперь просто стала обожать эту комнату. Ну, конечно, в ней нет ни ковров, ни занавесок, ни картин, хотя они мне очень нравят. Тут Плеанна вспохватилась и покраснев замолчала. Что ты хотела сказать, Плеанна? Хм, <связь> и, и ничего тебе поле, правда? Правда, это всё ерунда. Может быть и так, но раз ты уже начала быть любезной, договаривай до конца. <связь> да нет, это действительно ерунда. Просто я немного надеялась <связь> на красивые шторы, и картины и ковры. Ну, конечно, надеялась. Пеляна ещё сильнее покраснела. Ну, конечно, мне не надо было надеяться тёте Поле. Просто мне давно хотелось, чтобы у меня в комнате были ковры и картины. У нас было всего два маленьких коврика из пожертвований. Один был весь закапан чернилами, а другой в дырах. И и две картины. Одну по, то есть я хочу сказать, что хорошие мы продали, А плахая да развалилась. Наверное, если бы не всё это, я бы никогда и не стала ни к мечтать, когда первый раз попала в ваш холл. А так я шла через холл и думала: "Какая красивая у меня будет теперь комната". Но вы не думайте, тётя Поля, я совсем чуть-чуть помечтала об этом, а потом уже радовалась. И тому, что в моей комнате нет зеркала, и я не вижу своих веснушек, и вид из моего окна лучше всяких картин, и вы всегда так добры ко мне. Мисс Полли поднялась на ноги. Лицо её пылало. "Можешь не продолжать, Пилианна". Ещё мгновение, и она уже быстро спускалась по лестнице. Прошло чуть менее суток, когда мисс Полли вызвала Нэнси. "Нэнси, ты должна сегодня же перенести вещи мисс Поллианны". в ту комнату, которая находится под комнатой на чердаке. И я решила, что моя племянница будет жить теперь там». «Слушаюсь, мэм», — громко ответила Нэнси. Минуту спустя она уже была в комнате Полианны. Домик мой из полесадником. Да ты только послушай. Теперь ты будешь жить внизу. И комната твоя будет прямо под этой. Это правда. Вот так я тебе и скажу. Будешь жить внизу. Вот так я тебе и скажу. Пыляна побледнела. Ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать, у Нэнси? Это правда. Это действительно правда. Прежде чем Нэнси успела открыть рот, Лиан опрометчиво кинулась вниз. Рискуя сломать себе шею, она вихрем преодолела две лестницы и, прогрохотав двумя дверями и одним столом, который имел несчастье подвернуться ей под ноги, достигла цели. Тётя Полли, тётя Полли. Неужели я правда буду жить в комнате, где есть всё? и ковёр, и занавески, и три картины, и тот же потрясающий вид из окна, как в моей теперешней комнате. О, тётя Поля, вы у меня такая хорошая. Очень приятно, Поля Анна. Я довольна, что ты одобряешь моё решение. И ещё я надеюсь, что раз ты уж так хочешь иметь все эти вещи, ты будешь обращаться с ними бережно. Полагаю, э, э А теперь подними, пожалуйста, стул. Вынуждена обратить твоё внимание, что за последние полминуты ты дважды хлопнула дверью, сурово добавила достойная мисс Харрингтон. Она и сама не знала, зачем так строго отчитала племянницу. Наверное, дело было в том, что мисс Полли вдруг захотела плакать, и она не нашла лучшего способа скрыть своё состояние. Полианна подняла стул. «Все верно, мэм. Я и сама слышала, как хлопали эти двери, но я ведь только что узнала о новой комнате. Я думаю, даже вы хлопнули бы дверью, если бы...» Полианна осеклась и пристально поглядела на тетю. «Скажите, тетя Полли, а вы когда-нибудь хлопали дверью?» «Конечно нет, Полианна», — уверенно ответила мисс Полли. И это прозвучало в её устах очень поучительно. Жалко тёте Поле. Жалко? переспросила меня с Поле и растерянно развела руками. Ну да. Жалко. Ведь если бы вам захотелось хлопнуть дверью, вы хлопнули бы, а вам не хотелось, и вы не хлопали, и значит, вы никогда ничему не радовались. Значит, вы ни почём бы не смогли удержаться. И мне так жалко тёти Полли, что вы никогда ничему не радовались. Поллианна едва слышно проговорила достойная леди. Но Поллианны в комнате уже не было. Лишь резкий хлопок двери, донесшийся с чердака, был ответом на зов мисс Полли. принёс множество сюрпризов и перемен. Сначала в доме появился котёнок. Поллианна нашла его на дороге. Котёнок жалобно мяукал. Тщательный опрос соседей не выявил владельца несчастного существа, и Поллианна притащила его домой. Я была так рада, когда у него не оказалось хозяев. Щедро поделилась она новостью с тётей Полли. Мне ведь с самого начала очень хотелось принести его домой. Я обожаю котят. Я ведь знаю, вы тоже будете рады, если он останется у нас жить. Мис Полли бросила испуганный взгляд на пушистый комок страданий, сидевший на руках Поллианны, и содрогнулась. Дело в том, что почтенные леди не питали нежных чувств даже к здоровым и чистым кошкам. Фу! Поллианна «Какой он грязный! Наверное, он болен, и у него полно блох». Фу, «Я знаю, тетя Полли, бедный малыш. Смотрите, он весь дрожит, он такой несчастный и всего боится. Наверное, он и нас с вами боится. Он ведь еще не знает, что мы собираемся оставить его у себя». «Этого еще никто не знает», — многозначительно проговорила тетя Поллия. Да нет, эти поле. И это уже все знают, с ликующим видом заявила Поляна. Я уже всем сказала, что если не найду хозяев, мы с вами обязательно оставим его у себя. Я ведь знаю, вы будете рады приютить у себя маленькое беспризорное существо. Мисс Поля открыла было рот, но поняла, что не в силах произнести ни слова. Странное ощущение беспомощности, которое так часто стало посещать ее с тех пор, как к ней приехала Полианна, вновь ковала ее в волю и лишила привычного благоразумия. «Ну, конечно же, тетя Полли! Я знала, вы просто не сможете бросить на произвол судьбы такого несчастного котенка! Меня же вы не бросили!» Именно так я объяснила миссис Форд, когда она говорила, что вы в жизни не разрешите мне оставить его. И Полянов при прыжку выбежала из комнаты. "Но ты не так поняла меня, Полянана", попыталась возразить тётя Полли. Напрасно. Полянана не слышала её, она бежала на кухню. "Нэнси, Нэнси, ты только посмотри, какая прелесть!" Тётя Поля будет растит его вместе со мной. В нашей программе прозвучала шестая часть книги Эленор Портер «Полиана». Читала Юлиана Чернышева.